Мана ушёл, и пахари со страхом смотрели ему вслед, очевидно опасаясь, как бы его проклятие не принесли им несчастья. Продолжая прерванный разговор, путник спросил словохотливого поселянина: "Значит, и вам плохо живётся на земле?" "Так суди сам, милостивец. А как можно жить в довольстве бедным и убогим? Мы платим подати житную и зевгоратитий, то есть за упряжку валов, потом подымная, по три фола с дыма, еще пастбищная, энномей, да десятина меда, приплода свиней и овец, да еще подушная подать, за право дышать воздухом. Горка сострил другой поселянин с седой бородой. Вот именно что за воздух? А что наша душа? Воздух. А если случится землетрясение, опять надо платить на возведение стен. Да ещё погонное сборщику за много утомления. Да, подати у нас немало, вздохнул путник. Вот так и живём. А слепнет от слёз. Поселянин продолжал, — а что на земле творится? Рассказывали воины, Василевс четырнадцать тысяч людей ослепил. — Так им и надо еретикам, — произнес спутник. — Да ведь они такие же люди, как и мы с тобой, — возразил к моему изумлению поселянин. — Лучше убить человек. И как же они будут теперь пахать свои нивы? — Ну, это, конечно, так. Сгиливший спутник. А куда ты направляешь стопы? спросил его поселянин. В Салунь. Оттуда двинусь на гору Афон и там буду спасать грешную душу в монастыре. А вклад у тебя есть? А может быть, и есть, а может быть и нет его, осторожно ответил путник. Так, опять почесал сусло охотливый пахарь. Значит, ты покинул жену и дом. Жена у меня умерла в прошлом году. А дети? И дети погибли от морового поветрия. Кем же ты был раньше? Пахарем, как и ты и оставил свою землю, оставил. А дом и имущество продал богатому соседу. Так, А кто же будет пахать землю, если все мы в монастыре разберёмся? Душа важнее всего. Это ты истину сказал, друг, промолвил поселянин, но видно было, что он размышлял, глядя себе под ноги и в чём-то сомневался. Я более внимательно оглядел поселянина. У него было обыкновенное деревенское лицо, огрубевшее от дождей, солнца и ветра. Над низким лбом поднималась копна рыжих нечёсанных волос, нос у него был длинный, и на подбородке росла жиденькая бородёнка. Вероятно, покосившаяся хижина у дороги принадлежала ему, так как бедно одетая женщина, стоявшая на пороге, кричала оттуда: "Алексей, иди есть похлёбку!" Но он махнул в её сторону рукой и продолжал разговор. Непонятно. О чём ты говоришь? Не сообразил путник. Земельный участок принадлежал тебе по праву? Принадлежал мне по праву, и ты продал его? Продал? Иволов. Иволов. Если бы у меня была своя земля, — А то мы сеем и живем на господской земле, — сказал поселянин. — По реки? — По реки. — Сколько же берет господин? — Отдаем половину с жатвы и приплода. — Это много. — Довольно было бы владельцу и третье. — Нелегко жить на свете бедняку, — сказал поселянин. трудно. Ну, желаю тебе счастливого пути, сказал на прощание поселянин и поплёлся в хижину. Путник тоже двинулся в дорогу. Остальные стали расходиться. Один из моих служителей сказал мне почтительно с презрением глядя вслед поселянам: "Ты «Да разве не способен что-нибудь понять?" Самих себя слуги богатых господ мнят способными понимать самые сложные вещи. Им известны все константинопольские сплетни и тайны императорской опочивальне. Богатых они и почитают, подражая порокам своих господ и живут подачками и воровством. О бедных презирают. Я вскочил на коня, хотя и не с той уже ловкостью, как в молодые годы, и поскакал туда, где слышались приветственные клики. Войны и полоски двигались непрерывным потоком на юг. Впереди, подобно отдалённому грому, слышен был глухой рёв человеческих криков. Это войны приветствовали Василепса. Многое лето автократор Рамейский Страшно было подумать о том, что мог переживать в эти часы победитель. Он достиг своей цели, сломил упорство врагов, наполнил государственную сокровищницу золотом и раздвинул пределы государства до Евфрата. Но разве может быть человек уверенным в том, что всё останется так, как он устроил на земле? Ведь всё в мире непрочно. и подлежит непрестанному изменению, как учили древние философы. Вчерашняя победа может смениться поражением, и надо быть бдительным в каждое мгновение. Мы дорого заплатили за свою победу. Лучшие пали на поле битвы. Уже не было с нами ставшего мне братом Никифора Ксифия, погибшего с мечом в руках на горном перевале. Рядом с ним упали вотнят и апокавк и многие другие, но те, кому ещё суждено жить, быстро забывают ушедших. Я уже думал о том, как теперь по-другому устрою свою жизнь. И я нашёл поселевца на перекрёстке двух дорог, под сенью рамейских знамён сидя на коне. Он смотрел на проходившие войска. а воины приветствовали его криками и рукоплесканиями. У Василия был вид больного человека, борода его стала совсем седой за эти дни, и глаза еще глубже запали. Я пробрался к сопровождавшим Василевса лицам, увидел среди них Леонтия Акрита и направил коня к нему, так как этот человек крайне интересовал меня. Акрит был стратигом ефратской фемы. Его вызвали недавно в Константинополь для доклада, но события задержали стратига, и неожиданно для самого себя он очутился в Македонии. Впрочем, он выражал по этому поводу своё полное удовлетворение. Это был красивый и надменный человек, осмелившийся давать советы самому Василиепсу, чёрной бородой он красиво завивал по восточному обычаю и душил амброй. а поверх положенного по званию стратига красного плаща носил еще сарацинское покрывало, завязанное под подбородком, и, кроме меча на бедре, у него висел спереди кривой кинжал, усыпанный драгоценными камнями. Седло и уздечко его коня тоже были устроены по-восточному с различными украшениями и золотыми кистями. Сначала мы косились на такое убранство, потом привыкли Василевс тоже посмотрел на наряд Акрита с недовольным видом, но ничего не сказал. Стратик начальствовал пограничной Фемой, его родственник стоял во главе Харсианской Фемы, и, вспоминая неприятности с Фокой и с Клиром, Василий не хотел ссориться с этим влиятельным вельможей. Рассказывали, что у Леонтия Акрита в Кесарии был великолепный дворец с садами и водоемами, с павлинами на лужайках и с персидскими благоуханными розами. С юных лет он сражался в Каппадокии с сарацинами, и еще будучи юным с пафарием, влюбился в дочь стратига Георгия Дуки и похитил ее, чтобы жениться на ней при самых необыкновенных обстоятельствах. Может быть, эта его жизнь, полная воянных событий и любовных приключений, вдохновила автора романа о Дивгенесе, которому в наши дни стали зачитываться в Константинополе. Человек полный страстей, он в то же время был способен на нежные чувства. Сравнивал женщину то с розой, то с голупкой и любил книги. На почве книголюби мы и завязали наше знакомство. Когда я подъехал к нему, он приветливо улыбнулся и спросил: "Скажи, потрикий, какое отношение имеет к тебе Семион Метафраст?" Я объяснил, что моим отцом был скромный табулярий в предместье Святой Мамы, а не этот прославленный писатель, который жил в прекрасном доме со множеством слуг и серебряной утвари, диктуя свои произведения скораписцам, чтобы потом Каллиграфы могли переписывать их с красивыми заглавными буквами на пергаменте. "Я не любитель его гелейных сочинений, говоря между нами", рассмеялся Крит и показал очень белые зубы. Но моя возлюбленная супруга, очарованная его стилем, соответствующим величию предмета, э, впрочем, надо сказать, что он достаточно красноречиво описывает жестокость тиранов. и мудрость, с какой отвечали им мученики. Хотя Акрит почти не знал меня, но выражался без стеснения и совершенно независимо, и жену свою вспоминал с нежностью влюбленного юноши. А наши магистры и доместики смотрят на своих жен, как на служанок. Я спросил его, желая вызвать на откровенность. Итак... Твоя супруга изволит читать Семёна Метафраста с большим увлечением. Лично я предпочитаю диалоги вроде Филопатрисы или романы с приключениями счастливых любовников, но достоин ли это твоего высокого положения? вежливо спросил я. Над житиями святых я засыпаю. У нас там на Евфрате и в Харсианской Феме совсем другая жизнь, чем здесь. ответил он, смеясь. «Вы привыкли посещать храмы, нежиться в теплых постелях, а мы проводим жизнь в непрестанных пограничных столкновениях с сарацинами или в борьбе с апеллатами, как у нас называют разбойников, скрывающихся в горах. И чтение у нас не церковного характера, а такое, которое услаждает душевные чувства. Мы любим веселые пиры, вино, женщин, войну». Приезжай ко мне, Патрик, в Кесарию, и ты увидишь, как приятно мы живём. Я обещал ему, что при первом же удобном случае воспользуюсь его приглашением. Без знакомства с Востоком жизнь моя была бы неполной. Но разве не является женщина орудием соблазна? с улыбкой спросил я, давая ему понять, что я тнють не согласен с этим. Орудием соблазна? переспросил он. По крайней мере, так учат нас отцы церкви. Ну, может быть, женщина и орудие соблазна, в тон мне ответила Крит, показывая тем самым, что понял мою иронию, но пусть они соблазняют меня до конца моих дней. Женщина создана для любви. Всё в ней гармония и нега. А что такое по твоему любовь? Акрит задумался на мгновение и сказал: "Любовь обладание. Как это было не похоже на мои чувства к Анне и на историю моей любви к ней". Наша беседа прервалась тогда, потому что Василевс прислал к Акриту из Пафария сообщаю, что желает с ним о чём-то посоветоваться. Но я некоторое время размышлял над этим разговором. Потом мне пришли на ум простодушные слова поселянина у колодца, и в моей памяти возникло страшное лицо Богомила. Я решил, что по возвращении в Константинополь воспользуюсь первым же представившимся случаем, чтобы просить Василевса отпустить меня, и тогда посвящу жизнь писанию книги о своей судьбе. Весьма заманчиво было и предложение Акрита, но не пристойнее ли христианину совершить сначала трудное путешествие в Иерусалим, в гробу Христа, чем скитаться в поисках развлечений? На душе у меня было грустно, но спокойно. Страсти угасали, образ Анны представлялся мне теперь как смутное видение, как сон, приснившийся среди земной суеты. Всё проходит в жизни человека, когда им незадолго до начала событий в Македонии возвратился из Киева, отвозивший туда дары Патрики Калокир. От него я услышал о переменах в северном городе. Там уже возвышались прекрасные каменные церкви, в одной из них украшенной мозаиками и золотом, которую зовут Десятинной. Он видел Мраморную гробницу резцом с камнютюша украсил её пальмовыми ветками и крестами. В ней покоился прах Анны, закончившей свой земной путь. Калокир показал мне золотую монету русской чеканки. На ней был изображён Владимир в одеянии восселевса. И я ещё раз удивился его надменности а может быть настанет день и мне представится случай снова совершить путешествие через пороги и поклониться гробу той которую я любил там же лежал в скромной могиле поросшей злаками дмитрий ангел подаривший меня своей дружбой и участвовавший в строении киевских церквей там жила мария дочь анны Стряхнув груз воспоминаний, я поспешил вместе с другими за весельем. Вокруг нас пробуждалась природа после стольких страшных лет пахри, снова выходили на поле и быки тащили благодетельные плуги. Жизнь неустребима и невозможно никакими жестокостями остановить её. Из окрестных селений на дорогу выходили толпы народа, чтобы посмотреть на наше триумфальное шествие, на блестящее оружие ромейских воинов, на императорских коней, покрытых пурпуром. Но я слышал, как люди в ужасе шептали: "Болгар обойца, болгар обойца". Василий, возможно, будут прославлять в веках историки. но простые пахари не могли восхищаться его жестокостью хотя бы совершенной и над врагами и это преступление не только не поколебало болгар но ещё больше укрепило их душевные силы временно враги были сокрушены льонтий акрит одобрял ослепление варварв считая это печальной необходимостью Но моё сердце впервые не наполнялось при слове победы лекованием. После того, что я видел и пережил, достаточно было нескольких фраз, случайно услышанных у дорожного колодца, чтобы чаша переполнилась до края. Такая жизнь не может продолжаться до бесконечности. Разве не мечтали лучшие умы человечества о золотом веке? Может быть, мои дни пресекутся ещё Задолго до этого счастливого времени, но настанет день, когда люди перекуют мечи на орала, и народы станут жить между собою в мире. Париж, Москва, 1937-1958 годы Словарь малоупотребительных слов, встречающихся в романе «Когда пал Херсонес». Апсида — полукруглая пристройка в церковном здании. Августа — титул византийской императрицы. Автократор — самодержец. Агаряне — библейское название арабов, ведущих свое происхождение от Агари, рабыни Авраама. Агора — в греческих городах главная площадь. Акант — в греческих городах. Южное растение, широкий лист которого, используется в качестве архитектурного орнамента. Аквилон — сильный северный ветер. Аксиос — церемониальный возглас, означающий «достоин». Архонт — в Древней Греции высокая выборная должность, позднее титул, соответствующий владетельному князю. Баллистиарий Баллистиарий Воин обслуживающий баллисту, метательную машину. Богомилы секта, названная по имени её основателя, болгарского священника Богомила. Борей северный ветер. Василевс титул византийского императора. Василики название византийского сборника законов. Верник судебный чин древней Руси. Епиарх Смотри, это риарх. Это риарх, начальник Этерии. Гетерии, смотри, Этерии. Этерия отряд дворцовой гвардии. Гинакей часть византийского дома, отведённая для женщин. Девятисей верхняя парадная одежда византийских императоров. Доместик вой начальник драконарии знаменосцы так как византийские знамёна имели иногда вид дракона драмон военный корабль друнгарий командующий византийским флотом индикт период в 15 лет в византийском летоисчислении камара зала небольших размеров компагии, башмаки пурпурного цвета, присвоенные императору. кандидат низшее придворное звание. Каруха повозка. Квады германское племя, с которым воевал Марк Аврелий. Кератий мелкая монета. Киновия скит, монастырь небольших размеров. Коммит Первоначально сопровождающий, позднее византийский придворный чин. Корзна плащ знатных людей в древней Руси. Коропалат высокое придворное звание. Лепзяк один из залов большого Константинопольского дворца. Легаторий византийский чиновник, выполнявший полицейские обязанности в Константинополе. логофет дрома должность, соответствующая нашему министру иностранных дел лор облачение в виде длинной и узкой пелены, присвоенное высшим византийским чинам магистр высокое придворное звание в Византии манихейе религиозная секта, ведущая своё начало от Манеса жившего в третьем веке нашей эры. Медим мера веса около 50 кг. Милиарий серебряная монета. Модий мера веса около 8 кг. Нимфей место, посвящённое нимфам, обычно фонтан, украшенный статуями. Навелл Названия законов, изданных императором Юстинианом. Новелла такая-то. Намисма золотая монета. Онопот один из залов большого дворца. Палестра общественное место для гимнастических упражнений в древнее время. Павликиане христианская дуалистическая секта. Палий верхнее облачение патриарха. Парики — крепостные в византийскую эпоху. Патрикий — высокое придворное звание. Патрикианка — лоратная. Патрикианка, имевшая право носить лор. Параки Момен — спальник, потом министр двора. Пифос — большой глиняный кувшин. Поруччи — спальник. принадлежность императорского и священнического облачения, чтобы придерживать широкие рукава. Парфирогенит, рождённый в парфире, то есть во дворце Константина I из красного парфира. Препозит высокая должность в византийской администрации. Протосекрит начальник императорской канцелярии. Прохирон название византийского сборника законов. Ромей римляне в греческом произношении. В официальном языке и в литературе византийские греки называли себя римлянами. Серикарии ремесленники шёлковой промышленности, серика Китай. Селентий тайное заседание сената. Селенцарий, церемониальный мейстер, на обязанности которого было поддержание тишины во время церемоний. Синклид, сенат. Скаромангий, длинное парадное одеяние византийских чиновников, особенно пышный скаромангий носил император. Скифы, древний народ, обитавший на северном берегу Чёрного моря, византийцы обычно так называли русских. Солит золотая монета, спафарий придворное звание, спафаро кандидат придворное звание, схолари воины схол гвардейских частей, тиун управлятель княжеского имени, туви узкие штаны, хема область и её ополчение в византии заменивший прежний римский легион фибула застёжка фол мелкая медная монета хеландия военный корабль хиратония посвящение эпарх губернатор Константинополя эксквиторы войной отборных воинских частей Ярл скандинавский титул, соответствующий графу. Конец книги. Март 2002 года. Звукорежиссёр Елена Ситникова, читал Юрий Заборовский.